Глава восемнадцатая Чудесно! Просто восхитительно! Я стояла у зеркала и смотрела на себя. Рядом стояла Хейди. Вы просто красавица Я не видела более прекрасных созданий. У зеркала даже слезинка выкатилась, и хрусталем ударилась о пол. Хейди наклонилась, подобрала и отдала мадам Лафаэр. Та приняла крохотный дар, сунула его в карман и тут же довольно произнесла. А я говорила, что выберу лучшее. «Это просто непередаваемая красота!» — восхищенно прошептала Гайда, смотря на нас с Хэйди. «Я не видела у нас в городе таких шикарных нарядов, а я их взяла не у нас, а в столице». Мадам прошла и деликатно села на край Софы. Я подумала и решила не связываться с сыновьями через Кристалл, а сама съездила к ним в город. Зато выдался повод, заодно и нашла платье нашим девочкам. За ними я зашла к одной знакомой модистке при дворе. Уникальнейший демон и чудесный маг. Я рассказала, что хочу видеть, а она создала. Мы с Хейди с восторгом смотрели на созданное. На демонице было платье богатого синего цвета, серебристо-черной вышивкой по краю декольте, обрамленного черным жемчугом. С лямками, чуть расширяющимися к плечу. Юбка выгодно подчеркивала узкую талию и расходилась фалдами вниз, где тоже была изумительная вышивка. Пояс украшал вышитый поясок с черным жемчугом. На мне же красовалось красное платье на бретельках. На нем тоже была вышивка, но уже от выделенного красивого лифа вниз к талии, где расходилась фалдами по свободной юбке, создавая ощущение легких волн. Платье было менее шикарное, чем у Хэйди, но не менее эффектное. «Проведи по вышивке рукой и произнеси. Сияй!» Я послушно провела по вышивке, прошептав. «Сияй!» и все находящиеся в комнате испытали настоящий шок мое платье стало ослепительным оно засияло в прямом смысле от него исходил сияющий яркий свет я словно стояла в огне ого восхитился все это время молча созерцающий нас шарт вернее сказать все это время он созерцал только хэдди в буквальном смысле не сводил с нее взгляда но сейчас наконец обратил внимание на меня. Ошеломительно. «Я такого никогда не видела!» — выдохнула пораженная Хейди. «Пи!» — восторженно запищал мышь. «У меня бульков не хватает, чтобы высказать свое восхищение!» — выдал кот. «А зеркало удостоило нас еще тройкой кристаллов, которые тут же перекочевали в карман мадам». «Это пойдет на улучшение нашего магазина!» — подмигнула она. «А мы не были против». Одним богам известно, сколько она потратила на такую красоту. Кстати, пока я была в замке, то попросила сыновей кое-что выяснить. К сожалению, среди высших демонов нет никаких слухов, могущих дать хоть какую-то зацепку о твоем происхождении, но... Она выдержала паузу и подмигнула. Я не просто так съездила. Кое-что я узнала. Мы с Хэйди уселись на кровать, внимательно слушая мадам. Гайда присела на стул. Мышь с интересом устроился на столе, и даже зеркало и котелок подступили ближе. Мадам окинула нас взглядом и продолжила. «Пока моя знакомая модистка создавала вам платье, мы разговорились. Я, не надеясь ни на что, поинтересовалась, не слышали ли они что-либо о пропаже высшей бесовки. И, как оказалось, она не просто слышала. В ее практике был любопытнейший случай». В то время моя подруга-модистка еще была молода, но уже работала при дворе, потому как работы ее были прекрасны, а слава о ее платьях выходила далеко за границы Аштерона. Мы с Хэйди переглянулись. Мы были совершенно согласны с похвалой мадам. Таких прекрасных платьев мы еще никогда не видели. Но мы тут же снова начали слушать лафаер Однажды к нам обратилась модистка очень влиятельной бесовской семьи, Дело было в том, что вскоре должна была состояться помолвка единственной дочери одного из влиятельных бесов первого круга. Тут она замолчала на пару секунд и продолжила, смотря на меня с глубоким уважением. «И что дальше-то?» — нахмурилась Гайда. «Ты дальше рассказывай!» Мадам сложила руки на колени. Учитывая пожелание девушки и боясь ударить в грязь лицом, мадистка попросила мою подругу помочь создать самое прекрасное платье и предложила очень хорошую цену за помощь. Даже расплатилась сразу, так как сроки были короткие. Та согласилась. И к указанному дню платье было создано. Но за ним не явились. Моя подруга очень ответственная женщина. Она заказал частный портал и направилась к бесовской модистке. Но каково же было ее удивление, когда та не признала ее. Мало того, сказала, что у ее хозяина никогда не было дочери. Это подтвердили и слуги, попавшиеся ей на пути. Моя подруга, конечно, постаралась узнать у знакомых высших демонов, но бесы очень скрытны. И демоны не всегда знают о том, что происходит у бесов в государстве. Никто ничего не смог ей сказать. Я удивленно смотрел на мадам. То есть девушка просто исчезла? Лафаэр откинулась на спинку дивана, сложила руки на груди. У меня только одно предположение. Дочь сбежала, и, чтобы не позорить семью, на всех было наложено заклинание беспамятства о ней. Все знакомые просто забыли о существовании девушки. «А может, умерла?» — спросила я. Мадам махнул рукой. «Если бы умерла, об этом бы сказали. Погибла девушка из столь высшего круга. Ты что? Все газеты писали бы об этом. Тогда уж точно все бы знали, что девушка была. Но тут все намного сложнее». Девушка явно сделала нечто, порочащее семью, причем настолько, что ее просто стерли из памяти. Хэдди поправила волосы и поинтересовалась. — И что вы предполагаете? — Лафаэр блеснула глазами. — Я предполагаю, что это была мать нашей Лии. Я нервно сцепила пальцы. — И вы узнали, кто она была? Кто ее семья? Мадам Лафаэр кивнула и вдруг встала и присела в глубоком реверансе, опустив голову. «Да». «Узнала». «Что?» — я непонимающе смотрела на мадам. Та подняла голову и, смотря мне в глаза, с уважением произнесла. «Леди Лия, я совершенно уверена, что вы внучка главы рода Сайхан, правителя бесов». «Что?» — это воскликнули Хейди с Шартом. «Лия?» — Хейди, не раздумывая, вскочила с кровати и преклонилась в глубоком реверансе. «Леди Лия!» — Шарт опустился передо мной на одно колено и опустил голову. «Для меня честь быть рядом с вами». «Ребята, вы чего?» растерялась я. «Лия!» подошла ко мне Гайда. Она единственная, кто не бухнулся на колени. Вместо этого взяла меня за руку и, улыбнувшись, сказала. «Мадам Лафаэр хочет сказать, что ты единственная внучка правителя бесов». У меня это в голове не укладывалось. «Я внучка какого-то там правителя?» «Вы Лия, первая леди», подняв голову и выпрямившись, произнесла мадам Лафаэр. Судя по тому, что все знают, сейчас у главы Сайхен нет детей. Но если то, что рассказала модистка, правда, значит, у него была дочь. Единственная дочь. А из этого следует, что вы его единственная внучка. Она подошла и с грустью посмотрела на меня. Вот только доказать это будет трудно. Нельзя просто прийти и заявить, что вы представительница первого круга. Даже не первого, а высшего. А у нас, кроме камня и того, что вы без, ничего нет. «Возможно, внешнее сходство, но магия в нашем мире на таком высоком уровне, что вполне можно предположить внешние изменения. Никто не поверит, что вы внучка только по внешним данным. Нужны более весомые доказательства». «А если все же рискнуть?» – спросила Хэйди. «Все-таки единственное?» Мадам покачала головой. «Рискнуть можно, но нашу Лию заставит пройти испытание доказывающие, что она кровь от крови, а она у нас из другого мира» и очень плохо справляется со своей магией. Есть вероятность, что, доказывая свое происхождение, Лия просто не выдержит и докажет свое родство посмертно. Мне от сказанного нехорошо стало. Может, ну его, это родство, проговорила напряженно. Мне куда приятнее оставаться просто Лией, но с магией и живой. Мадам Лафаер присела рядом и погладила меня по голове. «Девочка моя...» «Пока мы не найдем основательных доказательств, что вы внучка правителя Сайхана, вас нельзя ему показывать». «Доказательства», — задумчиво проговорила Гайда. «Когда, говоришь, все это произошло?» «Двадцать четыре года назад», — ответила мадам. Гайда усмехнулась. «Двадцать четыре?» «Как удивительно быстро идет время. Примерно в те годы были очень сильные преобразования в хаттершами». Она посмотрела на меня. «Именно тогда наш город стал таким, каким вы видите его сейчас». Теперь все с интересом перевели взгляды на хозяйку гостиницы «Сизый дым». «Именно в это время в наш город приехала прекрасная и замечательная флористка, представившаяся как леди Майер фло «Она была бесом?» – спросила я. Гайда улыбнулась. «Я еще тогда удивилась. Обычная флористка, ну какие манеры, какая осанка! Удивительно красивая женщина. Черные волосы, белая кожа» лия похожа на нее?» хейди разом уловила, к чему клонит Гайда. Женщина покачала головой. «Волосы. Единственное, что могло бы говорить об их сходстве, черные. Но черты лица... Нет, лия не похожа на Леди Фло. Мне как-то сразу стало грустно. «Может, она и не ее мать?» Пробулькал кот. «Может, и не ее?» Пожаловала плечами Гайда. «Но слушайте дальше, это очень интересная история». Она села обратно на стул и устроилась поудобнее. Леди первое время жила у меня. Но только один месяц, а потом вдруг купила дом на окраине. Хороший дом с прислугой. Откуда взяла деньги, я не задумывалась. А слуги с соседнего дома вот что рассказывают. Леди казалась общительной и сразу втянулась в жизнь города. Она благоустраивала улицы и парки. Помогала жителям в создании полисадников, саду ландшафтов. Но вот что они заметили. По ночам к дому леди приезжала карета. «Дорогая карета! Кто в ней приезжал, никто не видел. В течение долгого времени карета была у нее каждый день. Вы же знаете, что у слуг самые зоркие глаза, и они заметили, что леди практически перестала выходить. Почти полгода ее было не видно, но карета продолжала приезжать каждый вечер. А потом произошло это. В ночь, когда хатершамское чудовище утащило леди, той самой кареты не было». Зато была другая. Она приехала далеко за полночь. Один из слуг соседнего дома нечаянно увидел ее, когда решил подтопить камин, чтобы хозяевам с утра было тепло вставать. Дело-то было уже зимой. Так вот, вышел во двор за дровами и услышал чьи-то голоса. Прошел и залез на забор посмотреть. У дома стояли двое. Слуга слышал, как они спорят, но был далеко, и разобрать, о чем шел спор, не мог. Один из силуэтов точно была хозяйка дома. Ее он узнал по распущенным волосам. Ее собеседником был мужчина, так как был он высок и обладал характерными признаками. Но плащ хорошо закрывал его лицо. Мужчина держал в руках сверток, сильно похожий на кулек для ребенка. Потом мужчина сказал что-то твердое, развернулся и со свертком пошел к карете. Слуги хорошо разбираются в походках. Он был уверен, что господин из богатых. Леди бросилась в ноги к приезжему, но тот отмахнулся от нее. И тогда она встала и сказала нечто резкое. Настолько, что господин остановился и оглянулся. В этот момент к нему из кареты направился другой мужчина, тоже в плаще. Он забрал кулек. Леди вскрикнула, а господин вернулся к ней, взял за локоть и что-то прошептал. Леди тут же обмякла. Господин взял ее на руки и понес в дом. Тут наш слуга вспомнил про затухающий камин и поспешил, пока тот совсем не прогорел. Когда вернулся, чтобы полюбопытничать дальше о происходящем, ни кареты, ни девушки, ни господина уже во дворе соседнего дома не было. А в доме леди не горел свет. «Милые бронят, столь ктешится», — решил слуга и вернулся в дом. Несколько дней никто не беспокоился, но примерно через неделю все обратили внимание, что давно не видит хоть кого-то, выходящего из дома. Не было ни леди, ни слуг. Да и карета по вечерам перестала приезжать. Проникли в дом и... Гайда развела руками. Никого не нашли. Решили обратиться к тем, кто прислуживал молодой леди. Их было двое. Девушка, которая убиралась и готовила, и возница, что всегда возил леди. Гайда покосилась на меня. Тот самый, с которым мы имели неприятное знакомство, догадалась я. Ныне нежить. Женщина кивнула. Но, как оказалось, оба они пропали. По словам соседей, сопоставили, оказалось, что пропали как раз в течение той недели, когда пропала леди-флористка. И, как рассказывали соседи, перед тем, как пропасть, они видели? Она покосилась на мыша. Предвестник тяжело вздохнул и, с сожалением посмотрел на меня. «Да, понимаю я, ничего то рассказать не можешь». Он кивнул. «Вот и оборвалась ниточка», — грустно протянула Хэдди. «Даже если леди была пропавшей дочерью правителя Сайхан и являлась матерью нашей Лии...» Она уже ничего сказать не сможет. «Но я не рассказала самого главного», — кинулась Гайда. В комнате установилась напряженная тишина. Все слушали, что она скажет. Слуга узнал карету, приезжавшую в тот роковой вечер. В тишине, которая установилась в комнате, можно было слышать, как у каждого тяжело бьется сердце в ожидании. «В лунном свете», — медленно продолжила хозяйка гостиницы. При блеске снега слуга увидел на одежде господина Вензель, которое невозможно было не знать. И хотя тот мелькнул всего на секунду, в тот момент, когда леди хватала господина за руки и вставала на колени, плащ распахнулся, и слуга готов поклясться, что на груди мужчины блеснул знак рода Фелл. «Фелл?» — выдохнули все разом, кроме Шарта, который округлил глаза. «Не смотрите так на меня, я ничего не знал о пропавшей леди». Он тут же наткнулся на изучающий взгляд Хейди и добавил, «Но постараюсь узнать». «Итак, что мы имеем?» — глубокомысленно проговорило зеркало. У правителя бесов внезапно начисто исчезла дочь. В то же время в хатершами появилась девушка-флорист с манерами высших. Живет и здравствует, но потом вдруг перестает выходить в город, все это время к ней кто-то наведывается. Ночью, когда леди пропадает, к ней зачем-то приезжает граффелл. Последний, кстати, под сомнением. Все же ночь и отдаленность. Но не верится мне, что у вашего знакомого слуги такое отменное зрение». Но мы все-таки не будем упускать это из виду. По мне, пробулькал котелок, чем больше мы узнаем, тем сильнее запутываемся. Вопросы так и множатся. И все это никак не объясняет, зачем Хаттершемскому чудовищу наша Лия, добавила Хэдди. Для чего призраку магии мы тоже пока не узнали, дополнил кот. пи и удручающе сказал мышь, закатил глаза и лег. Что? переспросила я. пи сказал мышь, ни на кого не смотря. Объяснить нам он ничего не мог, и мы все это прекрасно понимали.